Но поскольку мы познаём, что Бог вечен, а это и есть то, что я называю познавательной любовью к Богу. Керема 33. Познавательная любовь к Богу, возникающая из третьего рода познания, вечна. Доказательство. Третий род познания. по теореме 31 часть 5 и аксиоме 3 третьей части 1 вечен об этом по той же аксиоме и любой возникающей из него также необходимо вечно что и требовалось доказать в схолии хотя эта любовь к богу по теореме 32 не имеет начала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 Душа подвержена аффектам, относящимся к пассивным состояниям, только пока продолжает существовать тело. Доказательства. Воображение есть идея, через которой душа созерцает какую-либо вещь, как находящуюся на лицо, смотри его определение с Холли в теореме 17-й часть 2-я. Однако эта идея более показывает настоящее состояние человеческого тела, чем природу вещи внешней. По коралларию второму к теории шестнадцатой часть вторая, следовательно, аффект, по общему определению аффектов, часть третья, поскольку он показывает настоящее состояние тела, есть воображение, а потому по теории двадцать первой душа подвержена аффектам, относящимся к пассивным состояниям, только пока продолжает существовать её тело, что и требовалось доказать. Корролярий: отсюда следует, что кроме познавательной любви, никакая другая любовь не вечна. Схолия: если мы обратим внимание на обычное мнение людей, то найдём, что хотя они есть зают вечной своей души однако смешивает её с временным продолжением и приписывает её воображению или памяти которые, как они думают, остаются и после смерти. Терема 35. Бог любит самого себя бесконечной познавательной любовью. доказательство Бог по определению шестому часть первая абсолютно бесконечен То есть по определению шестому часть вторая природа Бога наслаждается бесконечным совершенством И при этом сопровождаемым по теореме третьей часть вторая идеей о себе То есть по теореме одиннадцатой и аксиоме первой часть первая идеей о своей причине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 и поскольку он бесконечен, но поскольку он может выражаться в сущности человеческой души, рассматриваемой под формой вечности, то есть познавательной любви души к Богу, составляет часть бесконечной любви.